Глава 31. Новая работа. На следующее утро, вторник, 26 марта 2019 года, 9.00. Лиза. Привет. Здороваюсь, заходя в столовую. Тетя уже за столом и уплетает за обе щеки омлет. Хватаю тарелку и собираюсь последовать ее примеру, накладывая приличную горку еды. «Какие планы?» – спрашивает она. «Через пару часов собеседования». Заявляю, отправляя в рот первую вилку с вкуснятиной. «Только не говори, что собираешься пойти на собеседование в этих старых джинсах. Мы же купили тебе море одежды». «Ну, может быть, и не море, но много. Кое-что приобрела тетя, кое-что я оплатила сама. В общем, мой гардероб изрядно пополнился. Только вот носить все эти новые вещи как-то... Немного неловко. У тети безупречный вкус, и одежду мы выбрали слишком красивую, что ли. Не могу объяснить это чувство. «Стесняешься?» — усмехается она. «Иногда мне кажется, что эта женщина читает мои мысли, причем разбирается в них лучше меня самой, если такое вообще возможно. Я в них выгляжу какой-то другой, будто это не я». «А кто?» хмурит брови тетя. Какая-то другая личность, более смелая, активная. Но ведь это все равно ты. Так-то оно так, но осознать и принять это не так-то просто. Фея Крестная поджимает губы, некоторое время изучает меня внимательным взглядом и спрашивает. Хочешь технику, которая научит быть увереннее? Кто ж не хочет, пожимая плечами? Она улыбается. Почаще делай селфи или проси кого-то тебя сфотографировать. И что потом с этими фото делать? Что хочешь, Лизонька, хоть любуйся, хоть в Инстаграм выкладывай. Все, зайка, мне пора. Она поднимается из-за стола, целует меня в щеку и уходит. А я еще некоторое время просто сижу перед полной тарелкой. Где я и где Инстаграм? Позже достаю свой новый телефон. Он, конечно, не такой замечательный, как тот, который мне подарил Влад, но вполне ничего. Включаю фронтальную камеру, любую с тем, как удачно сегодня уложила волосы, и делаю снимок. Ох уж эта тетя и психологические штучки. Через пару часов. Лиза. «Повезло так повезло», — шепчу себе под нос а самой хочется станцевать прямо в коридоре. Администратор ресторана, которая проводила собеседование, осталась довольна. К слову, очень элегантная женщина, одета с иголочки. Все-таки хорошо, что я переоделась для встречи. Не постеснялась, нарядилась в новое персиковое платье, и оно как будто силы придало. Я произвела отличное впечатление. Теперь всего-то надо показаться у директора, ответить на несколько вопросов, и я считаю уже не безработная, а новая официантка кафе «Меренга». Здесь обещают приличный оклад, хорошие чаевые, а главное, график два через два. До да чего же приятно знать, что на что-то доспособна. Иду по коридору, поглощенная приятными мыслями. Почти сразу нахожу кабинет директора кафе, а дальше делаю то, Чего раньше ни за что и никогда не сделала бы. Вот совершенно никогда. без попутал не иначе. Подхожу к двери, и вместо того, чтобы постучать или спросить, можно ли войти, просто ее открываю. Будто меня уже пригласили, а там у стола... Мужик. Голый. Ну, почти. В плавках. Белых. Мелких таких едва попу прикрывают. И что это за необыкновенная попа? Спина тоже совершенно необыкновенная. До этого момента я думала, что великан – эталон мужской красоты. По крайней мере, сзади так уж точно. Ибо фигуры совершения ни в каком журнале не сыщешь. И филейная часть у Влада накачана по полной программе. Я бы даже сказала от души. Но этот мужчина? он будто выточен из мрамора, и скульптор был в него определенно влюблен.ё в нем совершенно, разве что кроме роста вряд ли он намного выше меня максимум на полголовы. кто там восклицает миниаполлон резко ко мне поворачивается и замирает ровно так же как и я. Т обращая внимание, что скульптор который вытачивал его из мрамора, не только с ростом, но и с ушами не доглядел. Очень уж они торчат. Скользь замечаю, как они краснеют вместе с физиономией и шеей мужчины. Вид чужих краснеющих ушей мигом отрезвляет. И извините, невнятно бубню и все же догадываюсь захлопнуть дверь.